стал делать записи. Хильгер, как зачарованный, смотрел в рот фюреру. Все боялись истерического припадка Гитлера. Но тот неожиданно спокойно и с легкой улыбкой произнес. «Разбито, но еще надо кое-что доделать. Простите, меня ждут неотложные дела. Мой заместитель Риббентроп продолжит переговоры. Удачи вам и привет великому Сталину, Хайль!» Вскоре завыли сирены, воздушный налет. Переговоры закончили в бункере Риббентропа. Грохот и сотрясение доходили даже сюда. Вячеслав Михайлович удивился в очередной раз. Если и впрямь Англия повергнута в прах, то почему их бомбы трясут наш погреб? Английские самолеты почти всю ночь продолжали массированный налет словно хотели специально для Сталина показать свою мощь. Когда Молотов возвращался в отель Бельвью, он увидал пожары и разрушенные дома. «Да», — усмехнулся он, — «Адольфу еще много надо доделывать». Предстояло возвращение в Москву. Глава девятая. Сталин с нетерпением ждал результатов переговоров. Едва Молотов вошел к нему в кабинет, он с несвойственным ему проявлением волнения вышел из-за стола навстречу. «Ну, что там у вас? Гитлер готовит плацдарм для войны с нами». Глаза Сталина блеснули. «Ты что такое говоришь? Какая война с нами?» Молотов молчал. «Ты что, язык проглотил?» «Вот мой отчет о поездке. Там об этом намерении говорят факты». Какие факты? А как же договор о ненападении? Ты и забыл, что его подписал Риббентров? Молотов только пожал плечами, хотя его подмывало сказать только что родившийся у него афоризм. Легче в публичных домах Шанхая найти целомудренную девку, чем в большой политике честного дипломата. Всегда недоверчивый Сталин вдруг поверил в закорючку нацистского министра. Бризелся трагический для страны день, когда за эту наивность придется расплачиваться самой высокой ценой миллионами человеческих жизней. Глава 10. И вновь можно удивляться, восторгаться или недоумевать бунинским парадоксом. Именно тревожная осень сорокового года, когда военный вихрь словно устроил пляску смерти, и еще раз показал всю хрупкость и ненадежность мыслищего тростника, стало для писателя воистину золотой. Бунинское вдохновение расправило крылья, подняло его на необыкновенную творческую высоту. В эти трудные, ненадежные времена он создает свои маленькие шедевры, вошедшие, быть может, в лучшую русскую книгу о любви. Темные аллеи Русю, Красавицу, Дурочку, Антигону, Смарагд, волки, Визитные карточки, Зойку и Валерию, Таню в Париже. И все это в какой-то месяц, конца сентября по 26 октября. С рассказом в Париже связана примечательная история. — Ба, да тут уже вся фамилия в сборе, — шутливо произнес Иван Алексеевич, располагаясь ужиной. — Та птица голосисто поет, что хорошо ест да пьет. Вера Николаевна суетилась у плиты. Галина тонкими ломтиками резала хлеб. Зуров, тщательно пережевывая, упершись локтями стол, дочитывал какую-то книгу. — Появился новый желез, знакомый нам Бахров. Историю его появления на Жанет мы расскажем чуть позже, а пока что он долго вылавливал большим черпаком что-то в кастрюле с супом. Наконец, зацепив изрядную кость с мясом, которую он самолично выменил на базаре на свои армейские сапоги, положил ее в тарелку патрона и благодетель. «Целый оковалок!» — с приятным удивлением проговорил бун «Вера, возьми себе кусочек!» «Я уже ела, Ян», — говорила Вера Николаевна, торопливо вытирая руки о переднике. «А вот ты обедал кое-как на лету». И впрямь в тот день он даже не спускался к обеду, а поел у себя, не хотел прерывать работу. Теперь он был оживленно весел. Это означало, сегодня поработал на славу. Иван Алексеевич произнесла Магда по своей привычке, смешно, поптичьи, наклоняя голову чуть на бок. Можно полюбопытствовать, о чем сегодня писать. Магда была сообразительной. Она уже твердо усвоила, когда Бунин в хорошем настроении, ему можно задавать любые вопросы, в том числе и о тайнах творчества. Иван Алексеевич охотно отозвался. «Как всегда, о любви». Действие не удивляйтесь, происходит не в России, как обычно в моих рассказах, а в Париже. Но это любовь русский. И как вы назвали рассказ? Не унималась Магда. Бунин с удовольствием расправлялся с картофельным супом и, казалось, не слыхал этого вопроса. Потом вдруг произнес: "Пока заголовок не придумал". Он вновь надолго умолк. что то обдумывая и сосредоточенно расправляясь с костю. Затем остановился и широко улыбнул. Так и назову. В Париже. Заголовок ничего не должен говорить читателю о содержании. Хорошо, когда он несколько даже отвлечен от тем. Это интригует, это заставляет читателя думать. Выпив чай, никто не расходился. Иван Алексеевич принес рукопись, приготовил вечное перо, залитое любимыми черными чернилами для поправок, и начал.